Глава четвертая. Клавдия Ильинишна Колобкова промокнула уголки глаз бумажной салфеткой, хоть слезы не было. «Вот мы и похоронили нашу Зинаиду Макарну, царство небесное». Она немного помолчала и неожиданно произнесла, «Так сказать, из хрустального гроба да в деревянный». Яна вздрогнула, но ничего не ответила. «А потом, буквально через месяц, еще и с папой Карло... Беда приключилась!» — продолжила тем временем пожилая актриса. «С кем?» — подняла брови Цветкова. «С папой Карло, то есть с артистом, который его играл. Он недавно пришел к нам в театр, его выгнали за пьянство и прогулы из Ярославского драматического театра. А ваш театр подобрал, значит?» — уточнила Яна. «Ох, не знаешь ты многого! Юра Шатунов...» «Упокой, Господи, его душу!» вздохнула Клавдия Ильинишна. «Кто-кто? А при чем тут солист «Ласкового мая»? Юра Шатунов — это ярославский артист. Он просто однофамилец. И имя у него тоже Юрий. У нас даже забавный случай вышел, когда Юра умер. Корреспондент местной газеты так и написал в Театре юного зрителя траур. Умер солист «Ласкового мая» Юра Шатунов. Мол, сейчас некогда популярный певец оказался не у дел и подрабатывал в театре, играя в детских спектаклях. Засмеялась Клавдия Ильинична. Яна покосилась на пожилую актрису. Ей эта история забавной не показалась, но она тоже попыталась улыбнуться. А что случилось-то с этим Шатуновым? Шел спектакль. По ходу действия на сцене появился столяр Джузеппе, который зашел к своему другу-шарманщику Карло, Шарманщик сидел на полу, привалившись к стене, а в руках держал полено. «Привет!» — сказал Джузеппе. «Вижу, что ты задумал смастерить куклу. Ну и как получается?» Шарманщик должен был что-то ответить, но он молчал и не двигался. Джузеппе подошел к нему и тронул за плечо. Тот повалился на бок. В первую секунду Джузеппе подумал, что Шатунов спит. Накануне они вместе гуляли на одном дне рождения». «Не надо ничего объяснять, я понимаю». «Ну так вот, Джузеппе, то есть артист Иван Голубев, вытащил полено из рук папы Карло, надеясь таким образом его разбудить, и говорит, какое хорошее полено, что ты из него хочешь сделать?» «И тут Юра сам, как полено, повалился на бок, ну а дальше...» Клавдия Ильинична махнула рукой, давая понять, что не может подобрать слова. «Так у вас что, две смерти прямо на сцене?» удивилась Цветкова. «Именно, с интервалом в месяц, вся труппа в ужасе!» «А от чего умерли?» «У обоих сердечный приступ. Не криминал, так, по крайней мере, говорят. Но слухи между артистами разные ходят». Туманно ответила Клавдия Ильинична. «Думаете, их убили?» — ахнула Яна. «Ну а ты как думаешь?» «Да я ничего не думаю. Я спрашиваю, что говорят-то?» «Что в театре вновь появился призрак. Он-то всех и убивает». Яна ждала, что Клавдия Ильинична сейчас опять рассмеется и скажет, что пошутила. Но этого не произошло. «Как в фильме «Призрак оперы», — проявила интеллект Цветкова. «Да, только там призрак симпатичный мужчина. У нас за такого артистки бы передрались, но я говорю о настоящем призраке, о потустороннем зле», — округлила глаза Клавдия Линишна. «Правда, его никто не видел, но в театре явно происходит что-то кошмарное». «Два сердечных приступа подряд», — кивнула я на это неспроста. «У нас же гастроли намечались, а теперь они срываются». «Почему срываются?» «Ты вообще меня слушаешь?» Выдержав мхатовскую паузу, произнесла Клавдия Ильинишна. «Двое актеров, выведены из строя». «А к нам, знаешь ли, очередь из желающих устроиться в театр не стоит. Конька-горбунка некому играть». Клавдия Ильинишна огляделась по сторонам и для пущей убедительности понизила голос. «Нехватка у нас актеров и актрис, второго состава вообще нет». Я уставилась на свой идеальный маникюр, пытаясь понять, что именно от нее надо Колобковой, ведь дама приехала в Москву не просто так. «Клавдия Ильинична, я очень далека от театральных проблем вообще, а от проблем вашего театра тем более, поэтому прошу сказать мне прямо, что вам нужно?» «Так твоя мать запретила мне открывать тебе карты! Она так и сказала, сначала максимально запудри не мозги и только потом нанеси точечный удар, иначе ты сразу откажешься!» «Актриса я, может быть, и неплохая, но вот стратег из меня никакой». Виновато похлопала накладными ресницами Колобкова. Яна испытала двоякое чувство. С одной стороны, она четко понимала, что ее пытается вовлечь во что-то не очень приятное и ей совсем не нужное. С другой, она не могла резко сказать «нет» пожилой женщине, которую знала с детства. Как минимум, Яна должна была ее выслушать, хотя уже понимала, если понадобится ее помощь, она не сможет отказать. «Ладно, стратег, рассказывайте чистую правду, что именно от меня требуется», улыбнулась она Колобковой. «На самом деле, Яночка, дела в театре совсем плохи, и раньше такое бывало, но в последний момент мы всегда находили какие-то варианты. Да и ты однажды помогла нам. А сейчас мы оказались в шаге от полной катастрофы. Коллектив у нас пожилой, реквизит приходит в негодность, Зрители в основном ходят по праздникам и выходные, а в будни в зале пусто, денег нет ни на зарплату нормальную, ни на ремонт, штукатурка со стен насыпается, крыша течет, вентиляция не работает, в зале духотища. В буфете тараканы из всех щелей. Вывести эту мерзость невозможно, в общем, катимся в пропасть. И вот наметились гастроли, наша единственная надежда хоть как-то удержаться на плаву. Вот и прекрасно. А в чем проблема-то? Не понимала Яна. «Так срываются же гастроли, ты меня слушаешь!» заявила Клавдия Ильинична и сердито поджала губы. Яна почувствовала, что от напряжения у нее пот выступил на лбу. Непросто было вести диалог с властной актрисой. Смертельно захотелось выпить. «Так из-за чего срываются?» «Из-за двух актеров?» Колобкова тяжело вздохнула. «Актеры-то ведущие были, на них весь репертуар держался. Молодежи в театре нет». «И не предвидится? Кому охота в очередь собачьи ноги играть? А играть-то нужно! Не могла бы ты нам помочь, детка? Весь наш коллектив тебя умоляет, помоги, Яночка! И как вы себе это представляете? Где я, зубной врач, а где столяр Джузеппе?» О, дорогая, у нас в театре и кино играют и снимаются не только врачи, но и посудомойки и полатеры, которые двух слов связать не могут. Все дело в протекции и хороших знакомствах. А у меня есть хорошие знакомые? Послушай, детка, на самом деле гастроли отменили. Театр, который нас пригласил с пятью спектаклями, изменил решение и прислал отказ. Просто убил всю нашу труппу наповал, растоптал, уничтожил. В труппе одни немолодые люди, сил у нас маловато. Помоги. «Нам, Яночка, ведь ты же настоящий талант!» «Я? Да, ты, дорогая! В тебе творческого потенциала на целый батальон хватит, выручай, детка!» «И как вы себе это представляете?» «Да очень просто, главное ввязаться в бой, а там как-нибудь выкрутимся!» «Это Наполеон Бонапарт сказал!» «И я говорю! Ну давай, детка, соглашайся! Дело, конечно, необычное, но ведь привлекательное, не так ли?» Яна покачала головой. «Вы меня просто с толку сбили!» У меня были совсем другие планы, даже не знаю, что вам сказать. Яночка, скажи «да», помоги моему родному коллективу, век не забуду. Однажды у меня уже был печальный опыт. Первый, блин, всегда комом. Зато дальше пойдут такие, что просто объедение. Умеете вы, Клавдия Ильинична, уговаривать? Этого у меня не отнимешь, к тому же есть одно обстоятельство. Колобкова выдержала театральную паузу. Цветкова заинтересовалась. Интересно, какое такое обстоятельство? «Да замечательное, честное слово, режиссер театра, отказавший нам в гастролях, твой хороший знакомый». «Вот как и кто это? Наум? Тихонович? Кульбак?» — торжественно ответила Клавдия Ильинична. «Да ладно!» — ахнула Яна. «Да, помню, что он уехал в Москву, поступил в театральный». Но как дальше сложилась его жизнь, не знала. Яна с Наумом училась в одном классе. Она старалась быть примерной девочкой, а вот Наум был хулиганом и все время ее задирал. Дергал за косы, пихался, щипался, бил ранцем, дразнил, ножки подставлял. Короче, отрывался на Янке по полной. А в девятом классе признался, что все это делал от большой любви к Яне и влюблен в нее по уши. Цветкова его отвергла. Честно говоря, Наум ей никогда не нравился и даже был неприятен. Так значит, стал режиссером, протянула она. Решил поддержать земляков, а потом кинул. Узнаю, Наума, это его фирменный стиль кидала. Да что ты говоришь, Яна, это когда было-то? Сейчас вы взрослые люди, он мог измениться за это время. Попроси за нас, а? Умоляюще подняла на нее глаза Клавдия Ильинична. «Ха-ха, изменился. Вижу, как изменился. Горбатова только могила исправит. Вздохнула Яна и посмотрела на часы. Стенания мадам Колобкова ей порядком поднадоели. «Где находится этот театр? В каком городе?» «Так это в Санкт-Петербурге», — ответила Клавдия Линишна. «Господин Кульбак работает в городе на Неве. Я так на тебя надеюсь. Мы все надеемся». Внезапно она замолчала и внимательно посмотрела на Яну. «А что ты так побледнела?» При упоминании Северной Пальмиры Цветкова действительно побледнела. В этом городе жил Мартин, ее любовь. Она всеми силами пыталась его забыть, но безрезультатно. В народе говорят, время лечит, но Цветковой лучше не становилось. «Что-то воздуха не хватает», — пробормотала Яна и встала. «Питер — мой любимый город, я как о нем слышу, так сразу дыхание перехватывает», — соврала она. «Да, волшебный город, великолепный и очень загадочный, мосты, белые ночи, туманы над Финским заливом. И только от тебя зависит, будут у нас там гастроли или нет. Поговори с Наумом, пожалуйста», — снова завела свою песню Клавдия Ильинична. Яна вздохнула. В последнее время у нее с Питером была только одна ассоциация — ее любимый мужчина. Он жил в центре города со своей матерью, Стефанией Сергеевной, и женой Анастасией. Яна делала все, чтобы никогда с ним не встретиться и не тревожить незаживающую рану в сердце. А судьба словно нарочно подталкивала ее к нему. «Яна, ты о чем задумалась?» Клавдия Ильинична ждала решения. «Питер — город большой, надеюсь, что я его там не встречу», — ответила Цветкова. «Кого не встретишь?» — не поняла Колобкова. Яна очнулась. «Простите, это я о своем. Не обращайте внимания. Давайте телефон Наума. Вспомним школьные годы чудесные.